11. Перемычка. Встав на задние лапы, медведь взревел так, что, не выйдя мы из ущелья, можно было бы испугаться обвала. Но склоны долины довольно пологие и успели прилично отодвинуться от реки, вдоль которой мы топаем. Здоровый. Две сожжения в нем точно есть. Такого на копье поднять будет сложно. Отстрела мечей и вообще толку нет в бою с таким чудищем. Вот только не знает зверюга, что весь дар я на дырку в скале не спустил. Еще пара секунд есть в запасе. Мишки хватит. Назад все! Ло здесь мне не нужен. Изгнал беса сразу, как косолапый выскочил на нас из кустов, которые в изобилии растут у реки в этой части долины. Иди сюда, Мишка. Зверь бросился. Взмах рукой и отпрыгиваю назад, чтобы лишившаяся мохнатой башке огроменная туша не рухнула на меня. «Медвежатина вкусная», — подал голос Крам. «Все равно вскрывать будешь. Предлагаю, чтобы не тратить запасы, сегодня поужина детям». Я уже вернул лоб, пусть решает. Так-то место неплохое для лагеря. И обзор вроде есть. И укрыться от хищной птицы в кустах, а то кружит над головой то ли орлы, то ли еще кто из их пернета родни, можно будет. Где-то дальше по долине есть лес». Берега речушки полны вброшенного сушняка и коряк, которые можно пустить на дрова. Без понятия, какова на вкус медвежатина, но раз нам ее не перепадало ни разу, значит, доброе мясо. Впрочем, в бытность сиротскую ни муфрятиной, ни волчатиной мы не брезгали. Хочешь жрать, и не то еще слопаешь. «Да, пусть послужит нам ужином», — согласился бес. «Ночевать будем здесь. Раз тут пасти медведь». Других крупных хищников поблизости нет. Встаем лагерем. Не дорос Мишка, конечно, до хозяина леса, но зверь все равно очень старый был. Три десятка бобов и два семени жизни, добыча богатая. У него до блестели глаза, но торговец ничего не сказал. Это мой трофей, тут делить нечего. Плохо то, что идем не по тракту теперь, но охота зато получается добрая. С новым даром я нынче могу таких зверей брать, на которых серьезно и ходить другим только. Тот медведь лишь началом был. Для больших, по-настоящему грозных хищников, наш отряд — неплохая приманка. Вторым днем нас заметил досель мне незнакомый представитель кошачьих, что устремился со склона в долину большими прыжками, даже не пытаясь таиться. Снежный барс, как потом объяснил мне Крам, — самый страшный зверь на все горы. Неудивительно, что огромный котяр считал себя здешним хозяином. Уж не знаю, сумел было одолеть его. Айка и Элцеп точно не справились. Но незримый клинок на креп хищника, какой бы огромной та ни была, наплевать хотел. Итог, еще больше бобов, чем с медведя, и три семени. Отличный я хоть ничего нашел. Какой там островок в гиблой гнили? Вот где настоящая дикая земля если с нашим переездом на фат все сложится, буду здесь промышлять. Горы пусть и сложны для переходов, не у всех же есть крам в услужении, а добычи у них не меньше, чем в лесу, точно. Вон копытных одних сколько скачет по склонам. Пару раз на глаза попадались но ну, очень уж крупные рогачи. Я в козлах этих и баранах не разбираюсь пока. Жаль, что травоядная дичь не спешит нападать на пришельцев, как клыкастые любители мяса. У меня даров сутки хватает на десяток коротких взмахов незримым клинком. Небольшое стадо за раз могу скосить. Но это уже жадность. Сразу ясно, что места здесь нехожены. Людей нет тут и не было. За два дня мы в долине ни разу не встретили ни единого следа человеческого присутствия. Ни зарубки на сосне, что вернулись некрупными рощами, жмущимися кричушки с обеих сторон, ни старого костровища, Тропы фотоев, если те вообще ходят охотой в этой части гор, пролегают где-то в других местах. И вот утром нового дня есть ответ на вопрос, почему оно так. Очередное ущелье и очередной тупик через пару верст в его противоположном конце. Водопад в этот раз даже выше. Будь у крама дар полон, и то бы всех не поднял, хоть с веревкой, хоть без. Пришлось возвращаться, благо хорты на хвосте не висят, и выбираться из заповедной долины по склону. И ведь фокус в чем? Это с нашей стороны тут пусть круто, но вполне проходимо. А за хребтом — пропасть. Целый день на закат пришлось топать, прежде чем удалось найти место, где можно спуститься. Понятно теперь, отчего сюда не заходят охотники. Слишком путь в эту долину хитер. Пока верхом шли, дважды пришлось от орлов отбиваться. В первый раз проморгали опасности, упавшая камнем со стороны солнца огромная птица сцапала шагавшего последним порожника. Хорошо, что его, никого то из мелких, которых бес предусмотрительно держал рядом с собой. Крам тяжелый, с такой ножей быстро не улетишь. Не успела тварь трижды взмахнуть здравенными крыльями, как стрела беса пронзила пернатую грудь. Повезло, что орел нам тогда попался не самый крупный. у нас через пару часов гиганта стрела уже вряд ли взяла бы. Но того ло заметить успел, как и я успел рассечь птицу ударом, а этого нет. Крам живой и здоровый, еще одно зелье потрачено, шагает в разодранной куртке, как ни в чем не бывало. Мой карман теперь же полнее еще на два десятка бобов и на пару семян. Так до моря дойдем, и хоть сразу на землю плыви. Но то шутки все. Наша цель — это фат. Всего день по долине, куда мы спустились — и, наконец, боковая, что ведет на полудень. Свернули и топаем, топаем, топаем. Смотри, люди! А то я не вижу, что это не хорты, вернее, не видит бес. Нас по-прежнему ведет ло, а я просто зритель, готовый в любой момент выскочить со своим безотказным клинком. Прятаться поздно, нас тоже заметили, оружие к бою. Но приказ бес лишний. Мелкие уже прыснули за спины взрослых. Луки, арбалеты и самострелы в руках. И на нас оружие тоже направлено. Неудачное место. Только здесь, на стыке двух узких долин, мы могли так столкнуться. Что мы для них из своей вышли внезапно, что они для нас так же. За шумом бурлящей воды загоди услышать врага не получилось даже уло. Хорошо хоть, что не прям нос к носу сошлись, не летят пока стрелы. Стоим, смотрим. Снежники неуверенно спросил Айк. «Похоже на то», — опередил всех с ответом негода. «Уж больно, дежь простецкая». «И действительно, на той паре охотников, что мы видели перед собой, была одежда из шкур, прямо как у тех снежников, что напали тогда на обоз. Но враги ли они нам сейчас? Больно мало их, чтобы они представляли опасность. Тут скорее они должны нас бояться». «Но не убегают» о чем-то болтают, не сводя с нас глаз. Вдруг один из охотников резко отвернулся и замахал кому-то рукой, словно приказывая не высовываться. Кто-то там еще есть в том ущелье, невидимый по канам за взмывающий почти отвесно вверх кручей. «Вы кто?» — решили-таки начать разговор чужаки. «Мирные путники!» — выкрикнул в ответ бес. «К морю идем!» «К морю тут не пройти!» Мужчина опустил лук, и его примеру тут же последовал второй воин. А ведь спутник первого совсем юн, младше Айка, наверное. Похоже, драки не будет. — Поговорим, — предложил бес. — С отцом твоим поговорим. А ты бы помолчал, малый. Кто старший у вас? — Оно-то, конечно, неплохо, когда тебя не воспринимают всерьез, но в таких случаях, как сейчас, мой возраст — помеха. Пойди попробуй в двух словах объясни, почему я возглавляю отряд. «Так вышло, что за старшего как раз я и есть, дядя!» — прокричал Ло. «Говори со мной!» «А, знатный, значит!» — показывая свою осведомленность, кивнул охотник. «Ну, хорошо. И проще промолчать, чем тратить время на споры. Пусть думает, что хочет. Нам от них и нужно всего-то, что дорогу спросить». «От Хортов бежите!» — прищурился Снежник. «От Хортов!» — подтвердил Ло. «Далеко они?» — встрепенулся охотник. «Далеко. Несколько дней, как со следа их сбили». «Ну, спускайтесь!» — чуть расслабился дядька. «Поговорим. В нашествии между настоящими людьми всегда мир». Так как ущелье, откуда вышли охотники, находилось чуть ниже нашей, более широкой долины, нам и правда пришлось к ним спускаться. Баб с детьми пока оставили сайком и Елцами. На переговоры отправились лишь с негодой и крамом. Ого, да тут их далеко не двое. Стоило нам подойти ближе, как нашим взглядом открылось ущелье, откуда пришли снежники. Женщины, дети всех возрастов... Несколько стариков из десяток вооруженных подростков не старше меня. Всего народу под две сотни будет. А взрослых мужиков совсем нет. Только дядька тот, что встречает нас, и помощник его. — Не фатой, но с островов, — изрек истина успевший нас внимательно разглядеть охотник. — Это как вас сюда занесло? Удирать пришлось с тракта. Не стал юлить бес. С двух сторон нас зажали, дугу дали по лесу и в горы уперлись. То было к полуночи где-то отсюда. Уже не скажу точно, насколько далеко. В который день здесь блукаем. Подскажете путь? Вы из местных? М -м — Не местные тоже, — к моему сожалению покачал головой охотник. — Но места здешние знаем. Тоже хорты согнали. К родне клан ведем, то бишь... Дядька печально вздохнул. Тех ведем, кто от нашего клана остался. Вы с детьми тоже, вижу, и с бабами. Значит, общая у нас беда. Вас ведь тоже, небось, больше было? Бес не стал отвечать, пусть додумывает сам. Мутный дядька какой-то. Глаза грустные, но так и бегают туда-сюда. Видно, что переживает, торопится. Словами быстро-быстро чистит. Вот ответа не стал дожидаться. Продолжил сам. «Хотите спастись?» Вопрос странный. Угроза? Не похоже. Хотим к морю выйти. Дорогу бы подсказали нам. «Хм, «В горах много троп», — скривился охотник. «Но не дойдете вы до моря. Повсюду у хорты. Отсидеться надо, в надежном месте переждать». «Увы, нет времени у нас». Пришла очередь, ло тяжело вздыхать. «Скорее к морю надо». Негоди с Крамом без давно уже рассказал про наш план. Переждать нашествие на Фате. Что Порожник, что Элци не против. Ни в той ни ситуации, чтобы носом крутить. Вот заладил. Море до да моря. Потерял терпение, к чему-то нас явно подталкивающий охотник. Говори уже... Никак сейчас. А вот про время ты правильно сказал. Нет его. Совсем нет. Не о том думайте. «Давай уже прямо говори», — оборвал его бес. «К чему ведешь?» Дядька выдохнул. «Хорт рядом. Считай, у нас на пятках висят», — зачистил он. «Немного мы не успели до крепи, и вы не успеете. Никуда не успеете. Ниже верстой перемычка там наши стоят. Если в узком месте отбиться не выйдет, конец. Давай ваших баб с ребятней поведу дальше их к крепи, а мужики к перемычке помочь нашим надо». Там каждый охотник на счету. Только так спастись шанс есть. Последний шанс. Духами предков, клянусь. Вот это пришли, так пришли. Мало нам своих хортов было, чужие нарисовались. И ведь видно, что снежник не врет. Понятно теперь, почему без мужиков идут беженцы. Но зная беса, сейчас развернет нас обратно. Там было местечко одно, где на склон вроде можно залезть. Вдруг и слезть с обратной стороны выйдет. Но далековато, конечно, можем и не успеть. Да и был бы шанс, Снежник с нами сейчас не болтал бы, а бежал дальше бегом бы со всем своим многолюдством. Видать, убегать уже поздно. Он, в отличие от нас, знает здешние места. Гора — это тебе не лес, тут в любую сторону не свернешь. Что за крепь? Бес, похоже, пришел к тем же выводам, что и я в своих мыслях. Перевал один встрепенулся Снежник. «Стена там, могучая. Не то, что заборчики фортов имперских. Никакому врагу не пройти, ни людям, ни хортом. Наши люди из клана Оргарги ее держат. Первый клан на все горы. А за и на закрытая. Сейчас там лишь спасение». «А нас пустят?» «Поможете хортов сейчас сдержать, как своих проведем. Клянусь духами предков». «А путь к морю?» «Покажем. Проводника дадим». Не тяни, знатный. Будет море вам, как закончится все. Решайтесь, а то поздно будет. Охотник бросил тревожный взгляд на ущелье. «И много там хортов идет?» «Да ты глухой, что ли?» — разозлился мужик. «Нету времени торговаться, и выбора нет. Перемычка — хорошее место. Там один воин дюжины стоит, вместе с нашими отобьетесь. Давай, зови уже остальных, надо дальше идти». «Нам идти вашим воинам бежать!» И тут бес меня удивил. «Хорошо», — кивнул Ло. «Никуш, зови остальных!» И снова повернувшись к Снежнику. «Далеко до вашей крепи?» «Не очень», — сообщил дядька. «Но если Хортов не побьете на перемычке, мы дойти не успеем. Догонят! Спешить твоим воинам надо!» Наши спустились, и быстро объяснил суть происходящего Лини. Люди не спорили. Крам понятно почему. Ло для него некий высший, чье слово закон. Да и бесполетов он сейчас, куда ему деваться. Как, впрочем, и элцам негоды. Здоровые мужики, а на меня пацана с надеждой глядят. Поняли давно, что только рядом со мной есть шансы спастись. Не то, что оспорить решение Ло не пытаются, а даже ворчать не ворчат. Все, принимай. Кивнул снежнику бес налину свеей и мелких. Что в вашем загоде крикнуть, чтобы на стрелу не нарваться? Крикнуть, что раха на помощь прислал. Я, вождя, первый сын, только это. Ты знатный, что сам своих воинов собрался вести. Маловать же еще. Только мешать там будешь. Ни года не вытерпел. Хрюкнул, давя нервный смех. Храм и вовсе поддержал его хохотом, к которому присоединились другие торговцы. Веселье на лицах такое себе, но я понимаю. Храбрятся. Сами себя подбадривают. Мол, чего нам бояться, когда с нами китар? Верят дядьки в меня, уважают. И пусть беса заслуги в том девять десятых, а все равно приятно. Уж мы с постараемся не подвести. Перед тобой сам китар смерть, охотник. Положил мне на плечо руку Айк. Ждите с победой. Сегодня вам повезло. Вы встретили тех, кого надо. Снежник, прищурившись, посмотрел на меня. Не поверил. Не слишком внушительно выгляжу. — Ну, бегите тогда, — махнул рукой Раха. — Духи в помощь. И мы побежали. Верста вроде мало, но по усыпанному обломками скал дну ущелья мы скакали десяток минут. — Доставай флягу. — «Будешь запивать!» Ло вынул из кармана мешочек с бобами и, ослабив завязки, на ходу ковырялся внутри, выбирая по цвету искомое. Бабы запивать?» — покосился на кошеляйк. Айк. «У нас бой впереди. Ты нужен мне сильным. Сильнее, чем сейчас. А сам? Себе тоже добавлю долей, но тебе нужнее. Держи!» Удивившись, что Айка, что меня своей внезапно нахлынувшей щедростью, Ло вложил моему другу в ладонь жменьку разноцветных фасолинок. «Здесь всего по десятку. Себе по коловкости только накину». Подавая пример, бес выбрал из мешочка все оставшиеся там голубые бобы. Набралось их 14, и засунул их разом в рот. Этот умея, не забивая, глотать. Бедное мое горло. «Не куш, не годы, держите!» Остановившись рядом с приложившимся к фляге Айком, передал бес мужикам несколько бобов, когда те нас нагнали. «Здесь каждому по штуке. Перед боем проглотите». А к бою мы явно успеваем. Впереди пока тихо. Началось бы уже без нас, наверняка бы услышали. Мы совсем близко к цели. Стены ущелья все сильнее сжимаются, а тропа так и вовсе прижалась к скале, нырнув под нее, словно в грот и сузившись до пары шагов в ширину. И виной тому провожающий нас всю дорогу вниз ручеек, что разлился здесь в голубое хрустально-прозрачное озеро. Почти все дно ущелья вода занимает. Глубины здесь. Как в бескрайнее небо заглядываешь. Вдоль стены по каменному бережку гуськом топаем. Не бежим уже. А ведь выдолбленная кем-то тропа. Неприродный уступ. На скале видны следы кирок или некоего подобного инструмента. — Эй! «Нас Раха на помощь прислал!» Они первыми заметили нас, но Ло их опередил с выкриком. Несколько высоких и крепких охотников в шкурах. Как и мы жмутся к стенке ущелья. Еще четверо растянулись по скалистому гребню-барьеру, в который упирается озеро. Те выглядывали куда-то за край, но сейчас повернулись. «Ого! Вот так встреча! Наш старый знакомый!» Двухсаженный гигант, что возглавлял то нападение на обоз. Я его даже без шлема узнал по огромному росту и не менее огромной сикири. Ох, боюсь, нам не с хортами биться придется. Амбал в пару шагов сбежал с каменного гребня идущей вдоль скалы узкий берег и, раздвигая своих, двинулся нам навстречу. — Ты? — с вопросом уставился на меня здоровяк, не дойдя десятка шагов. — Я? — не стал отпираться без... «Где свой рогатый шлем потерял?» Вопреки моим ожиданиям, гигант осклабился крупнозубый улыбкой. «Хочешь закончить начатое?» — спросил он, прищурившись. «Не раньше, чем надерем зады хортом». Здоровяк упер в землю секиру и положил локоть на торчащую вверх рукоять. «Сопля соплей, а как демон», — оценивающий, разглядывая меня, проговорил «Снежник» и в башке не ветер. Ты кто вообще такой? — Я одаренный, — не стал скрывать Ло. И ни одним даром. Мое имя — Китар. — Китар, смерть! — тут же зачем-то добавил лайк. — И благородный к тому же, — добавил негода, видно расценивший мое молчание в разговоре с Рахой, как согласие с его выводами. — А ты кто? — закончил Ло. — Мой враг? — Или тоже не ветер в башке. Гигант оценил. Короткая черная борода затряслась в такт с хохотом Снежника. Но смеялся он недолго. «Ты убил двоих моих сыновей, китар смерть!» Исчезла улыбка с лица расправившего плеча охотника. «Но хорты убили больше. И ты, в отличие от них, не жрал мою плоть от плоти. Если выживем сегодня, не враг ты мне больше». В том я, Маскар, вождь клана Ургул, клянусь духами предков перед лицом своих воинов. Гигант оглянулся на остальных снежников. Те кивали, подтверждая, что клятва услышана. А ведь их всего девять человек вместе с вождем. Всего на одного больше, чем нас. Получается, с нами у них шансы отбиться удваиваются. Неудивительно, что снежники готовы вступить в союз хоть с самим незверженным. «Я услышал тебя, маскар-вождь Ургулов!» — кивнул бес и с протянутой рукой двинулся к гиганту. «Ладонь у него больше моей раза в три. Нет, в четыре. Захотел бы, сломал бы мне кости. Но нет. Пожал просто крепко, не выпячивая свою бычью силу». «Пойдем», — поманил за собой гигант. «Покажу их. Над ждет славная битва». «А он чем-то на вепре похож» такой же чернявый и волосатый, с густыми бровями и острыми скулами. Только предводитель могучей кучки опрятный, а снежник немытый и не чёсан, причём очень и очень давно. Застарелым потом на сожень прёт. Ну и ростом он вепре превосходит, конечно, как и чопоре с бочкой. Я едва достаю до груди великану, а пудов у него уж точно, не меньше десятка. Подозреваю, что и долей под завязку за свои 114 лет накопил небось. «Не спрашиваю, как вы здесь оказались, потом все. Хортом дороги осталось на десяток минут. Скоро здесь будут». Вместе с Крамом, Айком и Элцами мы шли за Маскаром к дальнему краю узкого, но довольно длинного озера, сверкающего в лучах повисшего над ущельем солнца. «Так вот почему это место называется Перемычкой». Упирающаяся в каменную преграду вода не заканчивает здесь свой бег с гор. Скальный гребень, перегораживающий ущелья от края до края, для реки не тупик. Тонкий, в ширину не больше сажений барьер имеет в своем центре прореху, откуда вниз небольшим водопадом и уходят излишки из озера. Словно огромная запруда, какие любят строить бобры, только каменная и созданная самой природой. «Стрел у вас, смотрю, много», «Это хорошо», — окинул взглядом на колчаный маскар, подходя к концу озер. «Но все равно не хватит. Вон сколько их, гадов». И только теперь мне открылась та часть ущелья, что до этого скрывал скальный гребень. Как я точно с бобровой запрудой сравнил. Тут ведь явно когда-то случился обвал. На тьму мелких последним рухнул очень крупный обломок скалы, перекрывший в воде путь от стены до стены. И так рухнул удачно, что хоть и был плоским, а не плашмя лег, а торцом встал. Отсюда и перепад высоты. Небольшой пар сажений всего, и камней внизу крупных много, залезть не проблема. Но это, если только тебе не мешают залазить. Ущелье тут ширина, как и самой перемычки, всего пара дюжин шагов. Тем, кто сверху стоит, очень удобно бить тех, кто будет лезть снизу. А при надобности можно и на выдолбленную тропу отступить. Там больше, чем по одному не пройдешь, а плывущих водой, кто по озеру решит обойти, остальные встречать станут. Но отступление в грот — крайний вариант. Лучше все же перемычку удерживать. Это почти как форт на стене защищать. Только не на такой высокой стене. Зато узко. Я словно спорил сам с собой, пытаясь понять, есть ли у нас шанс здесь отбиться, или нам даже мастерство лу не поможет. А уж больно много на нас хортов прет. На что рассчитывали снежники? Тут ведь даже не две сотни тварей. Дно ущелья внизу, уклон дальше, кстати, довольно приличный, покрыто сплошным копошащимся серым ковром. Живая река, что, вопреки всем законам природы, течет вверх. И течет все быстрее. Звери заметили нас, сменив шаг на бег. «Жаль, не у всех из вас копья есть», — вздохнул снежник. «Мечи — это против людей, хорошо. Для рванули как, йоки паршивые. Будем надеяться, водичка остудит их, Пэл». «Вот где шанс. Я все понял».